Глава седьмая. Красавица в цепях или месть Ричарда? Утро взошло в полном безоблачном великолепии, со светло-кобальтовым небом, какое можно увидеть на пейзажах, изображающих виды Швейцарии, и ярко сияющим солнцем. И вся зелень в саду, завороженная золотыми лучами монарха небес, сверкала. Освальд не слишком любит читать у других авторов про погоду. Однако здесь счёл ее описание необходимым. Во-первых, потому что она и вправду была такой. А во-вторых, от того, что для середины января подобные дни довольно большая редкость, и тот день следует отнести как раз к таким редкостным исключениям. Мы все, конечно, сразу же после завтрака поспешили в сад. По скрипту. Возможно, фраза про все зеленое кому-то покажется ляпсусом лазури с моей стороны, то есть оговоркой, потому что зимой такого не бывает. А вот и ошибаетесь. У нас в саду зеленого полно. И не только вечно зеленых растений. И желтофиоли, и львиный зев, и примулы, и еще много другого круглый год зеленеют, если только зима не слишком морозная. Век живи, век учись, дорогой читатель. На улице было до того тепло, что мы могли сидеть в беседке птицы заливались как сумасшедшие, возможно, им показалось, что наступила весна, а, возможно, они всегда поют, когда видят солнце, не обращая внимания на время года. И вот теперь, когда все братья и сестры Освальда сидели на скамейках, он вдруг осознал, что самое время обсудить на общем совете необходимость по его убеждению, давно насревшую. Он встал, загораживая собой выход из беседки на случай, если кто-то из остальных неожиданно вспомнит, что должен сейчас находиться совсем в другом месте, и отчетливо произнес. «Послушайте, я про совет, который сейчас хочу объявить открытым. И насчет него?» — спросил Дики. И тогда Освальд завел речь о том, что сперва мы были искателями сокровищ, потом добротворцами, а теперь нам пора стать кем-то еще. «Став кем-то еще, мы начнем думать о многом разном», заключил он после того, как сказал много всего остального. «Да», — начал Гуозевая и не подняв предварительно руки, чтобы попросить слово, и мы тут же ему указали на недопустимость подобного поведения, после чего он продолжил. «Но я не смогу думать о многом разном, если стану кем-то еще. Вспомните, как я придумал стать клоуном и отправился в Рим», «Мне кажется, уж то-что, а это вспоминать тебе не стоило», — перебила его Дора. Отца, конечно, поступок Гони обрадовал, и что-то хорошее усмотреть в затеи младшенького было трудно. Однако Освальд не одобряет и не поддерживает попытки Доры кому-то цепляться, поэтому миролюбиво проговорил. «Да, ты думаешь о том, о чем лучше вообще не думать. Моя же идея такая». Пусть каждый выскажется, в какое, по его мнению, общество нам нужно объединиться. Ну, когда мы решили, что станем искать сокровища, то вместе придумывали для этого разные способы. Вот я о чем вам толкую. Давайте попридержим сейчас языки. Нет, гоо, старина, не такими грязными пальцами. Придержи зубами, если иначе не получается. Короче, я что имел в виду? Давайте сперва помолчим немного, подумаем, а затем уже скажем, что надумали. В порядке старшинства по очереди. Торопливо добавил предусмотрительный Освальд, предупреждая о нежелательный вариант, когда, перестав придерживать языки, остальные начинают высказываться одновременно. «Мы все погрузились в сосредоточенное молчание, а птицы массово пели среди безлистных деревьев в нашем залитом золотом солнца прекрасном Блокетском саду». Автор с большим сожалением сознает, что впадает в поэтизацию и постарается больше такого не допускать. Однако тот день действительно выдался необычайно ясным, и птицы действительно пели. Настоящий подарок природы». После того, как на часах Освальда, которые всегда идут идеально точно, первые дня четыре после ремонта, миновали три томительные минуты, он, защелкнув крышку на них, объявил. «Время! Начинай, Дора!» И Дора начала так. «Я старалась думать изо всех сил, но ничего не придумалось, кроме «старайся быть доброй, милая дева!» и поддерживая в этом стремлении всех, у кого хватает ума, стремиться к тому же. «Вам не кажется, что мы могли бы попробовать найти новые пути к тому, чтобы стать хорошими». В ответ раздались два вопля, исторгнутые одновременно Освальдом и Дике. «Накладываю категорическое вето», — объявил первый. «У тебя нет никакого права снова вергать нас в такое», — добавил второй. И Освальд саркастически произнес, «Нет уж, хватит с нас, добротворцев. Спасибо, Дора!» Дора повторила, что ничего лучше она не придумала, и сомневается, что придумал Освальд. «А вот и придумал», — ответил ей брат. «Я считаю, мы не знаем и половины того, что должны». «Это ты про то, что нужно больше всего выучивать?» — насупила Селис. «Ну нет, спасибо». «У меня и так заданий гораздо больше, чем мне хотелось бы!» «Речь не об уроках, не о зубрёжке», — принялся терпеливо объяснять многоопытный Освальд. «Я имею в виду не книжные знания, а настоящие. Ну, например, зная вы, малышня, хоть что-то про электричество, вам бы не показалось...» Тут Освальд осекся и добавил. «Про это, пожалуй, больше не буду». Отец говорит, джентльмену не подобает тешить себе иллюзии, будто он докажет свой ум и верность собственных доводов, если примется подчеркивать чужую глупость и ошибки. «Сами вы глупые и ошибочные!» Бросился было в атаку Го, но девочки поторопились восстановить мир, и Освальд продолжил. «Давайте попробуем стать мудрее и друг у друга учиться!» «Накладываю вето!» — провопил Го. «Протестую против того, чтобы Освальд и Дики надо мной измывались и называли это учением!» «Мы можем назвать свое общество, станем мудрее!» Торопливо проговорил Освальд. «Не пыльно!» — одобрил Дики. «Только пусть остальные выскажутся, а потом уж решим окончательно!» «Следующий как раз ты!» — сказала Элис. «Ах, да, верно!» Откликнулся Дики с таким удивлением, будто уже давно с нетерпением не ожидал своей очереди. «Ну, я полагаю, создать такое производительное общество трудолюбивых бобров. И пусть каждый даст серьезную клятву с обязательством каждый день что-то делать. А назовем его «Будем умными». «А не превратится ли оно в слишком умное, прежде чем мы завершим?» — одолели опасения Освальда. «Мы ведь не можем все время делать только хорошее», — подхватила Элис. «Потому что потом придется сделать что-нибудь нехорошее. А это будет ужасно. Да-да, я знаю. Сейчас моя очередь. Го, прекрати немедленно, иначе распинаешь стол на кусочки. Усмири свои ноги». «А мне лично в голову приходит лишь одно. Общество — быть мальчиками». «С участием тебя и Доры?» вырвалась озадачена ну, у кого-то из мальчиков. «И Нуэля!» — встрял Го. поэты совсем ведь не мальчики!» «Если сейчас же не замолчишь, тебя там уж точно не будет!» — пригрозила ему Элис, обнимая Нуэля. «Ну а вообще я хотела сказать, что там должны быть мы все. Только вы, мальчики, тогда прекратите свои разговоры, что нам нельзя того, что вам можно, раз мы всего лишь девочки!» «Не хочу быть мальчиком!» поморщилась Дора. «Вот ж спасибо. Особенно, когда вижу, как они себя ведут. Го, прекрати шмыгать носом и воспользуйся носовым платком. Ладно, тогда возьми мой». Настало время дать слово Нуэлю, и он изложил свой план, который оказался совершенно кошмарным. «Давайте все станем поэтами и торжественно поклянемся писать по стихотворению каждый день до конца своей жизни». Пылко провозгласил он. Большинство из нас, лишь только представив себе такой жуткий пожизненный приговор, они мели от ужаса, но выручила Элис. «Не получится, дорогой Мануэль! Ты ведь из всех нас единственный такой умный, что способен отворить. И отвратительный, унижающий человеческое достоинство замысел Нуэля был отодвинут в сторону без вмешательства Освальда, которому иначе пришлось бы, возможно, сказать такое, Отчего бы юный поэт зарыдал. «Полагаю, вы не собирались давать мне слово и слушать, что придумал я, но я все равно скажу», — объявил Го. «По-моему, мы все должны вступить в общество, будем добрыми и торжественно поклясться не обижать младшего брата». Мы тут же ему объяснили, что сам он в такое общество вступить не может, так как у него нет младшего брата. «И может считать это крупным везением», — добавил Дики. Гениальный и удачливый Освальд уже собирался объявить открытой вторую часть заседания, когда в обсаженной кедрами садовой дорожке к дому протопала монументальная фигура нашего индийского дяди. — Эй, разбойники! — прокричал он в своей шестнерадостной дядинской манере. — Кто хочет в столь славный погожий денек отправиться в цирк? Все немедленно захотели, даже Освальд. Ведь закончить совет можно будет когда угодно, а вот отправиться в цирк предлагают не каждый день. Подобно пустынному смерчу, мы понеслись приводить себя в порядок и в скорости уже шли по улице вместе с нашим добрым дядей, который после долгих лет, прожитых в Индии, стал гораздо сердечнее, чем можно было подумать при взгляде на него. На полпути к станции Дики вдруг озаботился судьбой своего корабельного винта. Ожидая, пока асфальт доплещется в раковине, он проводил какие-то испытания в ванне, а потом, подхваченный смерчем сборов, забыл забрать оттуда винт и теперь тревожится, что сделанная из картона модель размокнет и превратится в кашу. «Я вас догоню!» — прокричал он нам, устремляясь обратно к дому. Мы успели дойти до станции, дядя купил билеты, поезд подъехал к платформе но Дики все еще нас не догнал. «Вот утомительный парень!» — воскликнул дядя. «Вы же не хотите пропустить начало?» «Да-да, вот именно!» «А, бежит, наконец!» Дядя вошел в купе, мы тоже, но Дики, не заметив, как я помахал ему дядиной газетой, принялся метаться взад-вперед вдоль платформы, хотя с его стороны было бы куда разумнее войти хоть в какое-нибудь купе, как обязательно поступил бы Освальд. Вернее, Дики потом попытался, но поезд к этому времени тронулся, а дверь купе застопорилась. Когда она, наконец, открылась, поезд уже набирал скорость, и тут здоровенный носильщик, загробастов Дике, оттащил его обратно на платформу со словами. — Ну-ка, молокосос, нечего мне здесь, на этой линии, беззаконничать. Дики ударил носильщика, но яростный его выпад не спас положение. Поезд унесся со станции... И мы вместе с ним. Денег у Дики не было, а все билеты лежали в кармане дядиной меховой шубы. Про представление умолчу. На мой взгляд, было бы несколько подло описывать то удовольствие, которое мы от него получили, когда один из нас в цирк не попал. По сей причине мы, вернувшись домой, избегали распространяться о цирке при Дике, и особенно трудно было не обсуждать слонов. Полагаю, наш неудачливый брат первым делом попытался высказать насильщику свое о нем мнение и делал это так долго, что в конце концов вынужден был вмешаться начальник станции, а затем провел остаток первой половины дня в горестных размышлениях. К тому моменту, когда мы вернулись домой, он уже ничего против нас не имел. Видимо, у него было достаточно времени, чтобы осознать, нашей вины тут нет, Пусть даже в его глазах все выглядело иначе, когда он отстал от поезда. Он, в общем-то, не поддерживал с нами разговоров о происшествии, сказал лишь «Я намерен ему отомстить, насильщику этому, а теперь отстаньте, я скоро все придумаю». «Мстить очень плохо», — немедленно заявила Дора. Но тут даже Элис ласково попросила сестру заткнуться, потому что все мы разом почувствовали, сколь глупо с ее стороны обращаться с новоучительными и из религиозных брошюрок к человеку, который разочарован в жизни, как разуверился в ней тогда наш невезучий брат. «И тем не менее это плохо», — упорно стояла на своем Дора. «В гробу я видал твое плохо», — буркнул Дике. «Кто виноват-то? Вот в чем вопрос». Но станция — место для мщения неподходящее. Хотелось бы мне знать, где он живет. «Я знаю», — ответил Ноэль. Еще с тех пор, как мы перед Рождеством ездили в Моутхаус». «Ну, так и выкладывай!» С видом хищника, жаждущего добычи, выкрикнул Дикки. «Не наседай на него!» — вмешала Селис. «Расскажи нам, пожалуйста, Нуэль, откуда ты знаешь...» Мы все тогда взвешивались на станционных весах. Вернее, я не взвешивался, потому что с моим весом взвешиваться не имеет смысла. И там еще была куча корзин и разной снеди — индеек, зайцев и всего такого прочего. И на одном свертке в коричневой бумаге была бирка с адресом, про которую твой носильщик сказал другому. «Да говори ты по сути!» — опять не выдержал Дики. «Не стану тебе ничего рассказывать. Ты на меня давишь!» Упер Сенуэль и согласился продолжить только после долгих уговоров со стороны Элис. «Ну, он посмотрел на бирку и говорит, «Тут небольшая ошибочка вышла, бил. Адрес неправильный. Должно ведь быть Эйбл Плейс, дом 3». А другой взглянул и сказал, «Ну да». И «Имя значится здесь твое. Эдкая красавица-то, да еще в цепях». Хохотнул он, и пока они там смеялись, я разглядел, что на бирке написано «Джеймс Джонсон, Гренвилл Парк, дом 8». Вот так мне и стало известно, что живет он на Эйбл Плейс, дом 3, а зовут его Джеймс Джонсон. «Добрый старый Шерлок Холмс». — одобрительно произнес Освальд. «Ты не причинишь ему серьезного вреда?» — с беспокойством глянул Нуэль на Дике. «Это не будет корсиканская месть с отравленной едой. Я бы на твоем месте ограничился старой доброй ловушкой». Стоило Дике услыхать про ловушку, лицо его озарилось, а взгляд мечтательно устремился в какие-то неясные для нас дали. Полагаю, именно это некоторые писатели именуют рассеянным мечтательным выражением. Вы легко поймете, о чем я, если посмотрите на рекламу, где женщина с распущенными волосами прижимает к груди альбом для фотографий. Реклама эта висит во всех магазинах, и на ней еще надпись есть «Душа пробуждается». Душа Дики еще немного пробуждалась, а затем он решительно стиснул зубы, так что они аж лязгнули. И объявил. «Готово!» И мы все, естественно, поняли, что замысел у него созрел. «Любого, кто полагает, что месть — это плохо, прошу прямо сейчас удалиться!» — потребовал он. Дора сказала, что если он и впрямь собирается ее выставить, это с его стороны очень зло. «В камине отцовского кабинета разведен жаркий огонь!» — ответил он ей. «Нет, я не злюсь на тебя!» Просто собрался совершить славную месть, и мне не надо, чтобы ты принимала участие в том, что считаешь очень плохим, после ведь всех изведешь. Да, я считаю это очень плохим, вновь повторила Дора. Поэтому ухожу. Только не говори о том, что я тебя не предупреждала. Ну вот и все. И она ушла. Затем Дики спросил. Ну, чья еще совесть против? Оказалось больше ничья. Тогда Дики продолжил. «Когда Нуэль сказал про ловушку, это меня навело на мысль. Того насильщика ведь зовут Джеймс Джонсон, так? И он сказал, что посылка была неправильно адресована, так? Вот я и отправлю ему красавицу в цепях». «Красавицу в цепях?» — округлились глаза у Нуэля. «Настоящую, живую или мертвую, Дики?» «Красавица, которую я отправлю ему?» Не будет ни живой, ни мертвой. Какой ужас! Полумертвая. Это хуже всего. Инуэль так сильно позеленел, что Элис потребовала от Дики не издеваться над братом и объяснить, в чем именно заключается его замысел. Неужели еще не поняли? Удивился он, а я вот сразу просек. Позволь заметить, что просечь собственные мысли гораздо легче, чем чужие словно бы вскользь бросил Освальд. «Валяй дальше!» «Я собираюсь взять большую корзину, набить ее разными свертками, а сверху положить опись ее содержимого, начиная с красавицы в цепях, то есть индейки с намотанной сверху связкой сосисок, а потом отправить этот подарочек мистеру Джеймсу Джонсону. А когда он распакует все свертки, внутри окажется пшик!» «Только учти, внутри свертка все ж таки что то должно лежать иначе ты не придашь им никакой другой формы кроме плоской последовал наш совет но «Ну, разумеется внутри будет много чего драматически произнес наш брат лишенный радости цирка только совсем не того на что он будет рассчитывать давайте сделаем это прямо сейчас пойду за корзиной Он притащил из подвала здоровенную плетеную корзину с крышкой и четыре большие бутыли в соломенной оплетке. Одну бутыль мы наполнили черными чернилами, разболтанными с водой, другую – водным раствором красных чернил, третью – мыльным раствором, а четвертую – просто водой. Затем мы внесли их в опись под следующими названиями. Одна бутылка портвейна, одна бутылка хереса, одна бутылка игристого вина, одна бутылка рома также мы включили в опись одну индейку в цепях два фунта цепей один рождественский пудинг четыре фунта пирогов с мясом два фунта миндаля и изюма одну коробку инжира одну банку чернослива один торт мы придали сверткам такой вид будто они полны вкуснятиной перечисленной в описи труднее всего оказалось соорудить индейку Ну, и это нам удалось с помощью угля, щепок для растопки и бумаги, скрученной до того искусно, что она выглядела в точности, как индюшачьи ноги. Вышло до изумления натурально. Любой мог обмануться. Цепи сосисок были из туго свернутых, но далеко не чистых тряпок, которые нежно облегала бумага. Рождественским пудингом прикидывался плотный шар из газет. Пироги, миндали и изюм — тоже были из газеты. Настоящую коробку из-под инжира мы заполнили углями золой, добавив немного воды, чтобы они не гремели. Банка из-под чернослива, тоже настоящая, таила в себе вымоченную чернилами газету. А вместилищем для тщательно изготовленного торта послужила половина коробки издоренной муфты. Он был положен на самое дно корзины, и, наконец, мы вложили записку. «Месть вполне извинительна, если первым начал не ты. Это начали вы, поэтому так вам и надо». Все бутылки и свертки отправились в корзину, и на самый верх легла красавица, к фальшивой груди которой мы прикрепили опись. Дикий хотел приписать еще «от неизвестного друга», но нам это показалось перебором, учитывая его чувства к насильщику. Поэтому мы написали другое, от пожелавшего остаться неизвестным. Так было, по крайней мере, правдиво. Дикий и Освальд оттащили корзину в контору компании «Картер Паттерсон», занимающейся перевозками. «Предлагаю самим не платить, и отправить наложенным платежом», сказал Дики, выдав тем самым всю степень своей досады на то, что по чужой милости отстал от поезда. Освальда от вагона никто не оттаскивал, и от поезда он не отставал поэтому высказал мнение, что заплатить надо, и потом был ужасно рад вовремя возникшему в его юной груди благородному порыву, который передался Дике. Мы заплатили. Обошлось нам это в шиллинг и пять пенсов. Совсем недорого, по мнению Дики, за такую классную месть, хотя платил он собственными деньгами. Ну а потом мы отправились домой как следует подкрепились, потому что удовольствие от чая, чего греха таить было немного подпорчено местью Дики. Люди из компании-перевозчика обещали доставить корзину на следующий день, и мы с утра предавались злорадству, представляя себе, какое горькое разочарование ожидает носильщика. И, конечно же, больше нас всех остальных представлял и злорадствовал Дикий. «Теперь, полагаю, корзиночка наша уже доставлена адресату», сказал он во время обеда. «Не слабая ловушка с наколкой. Он сперва прочтет опись» а потом примется разворачивать свертки один за другим, пока не доберется до торта. Отличный замысел. Рад, что придумал». «А я не рад», — заявил вдруг Нуэль. «И мне жаль, что ты это придумал. И мне жаль, что мы это сделали. И я точно знаю, что он сейчас чувствует. Он чувствует, что ему хочется тебя за это убить. И уверен, он так бы и сделал, если бы ты не повел себя, как белоперый трус» а написал свое имя». Выступление аннуэля ошеломило нас, как гром среди ясного неба, в душу Освальда весьма неприятное чувство, что Дора, возможно, была права. Даже с ней иногда такое случается, и Освальд подобные случаи ненавидит. Неслыханное нахальство младшего брата так его изумило, что он на мгновение потерял до речи, и прежде чем ему удалось восстановить эту важную функцию — Нуэль уже рыдал и отказывался есть. Элис, всполошившись безмолвным языком взглядов, умоляла Дики не обращать внимания, а он ей ответил тем же безгласным манером, что на мнение малышни ему наплевать. Таким образом, больше ничего сказано не было. А Нуэль, когда отрыдался, принялся сочинять стихи и посвятил этому всю вторую половину дня. Освальд видел лишь начало. Называлось стихотворение Ярость разочарованного носильщика И имела подзаголовок Сочинено как бы самим носильщиком Далее следовало Когда прекрасную корзину я открыл Душою чуть не в небо воспарил Как после зноя сад ликует от дождя От дивных свертков радовался я Однако, разглядев их содержание В душе я ощутил немалое страдание. Схватил я миску с ядом, верный нож. насильщиковы вы оскорбили. Что ж, тому, или той, кто может подло так шутить, придется теперь жизнью заплатить. Воистину обман с подменой поступок, недостойный джентльмена. Итак, на множество страниц. «Конечно, все это было чушью. Я имею в виду стихотворение. Но, тем не менее...» Я видел в книгах фразы, обрывают на середине, когда автор не хочет рассказывать, о чем он в то время думал. Во время чая Джейн вошла и сказала, «Мистер Дики, там у дверей один старик спрашивает, не живете ли вы здесь?» Дики, решив, что это, возможно, сапожник, пошел посмотреть. И Освальд пошел вместе с ним, так как ему хотелось добыть у сапожника кусочек воска для обуви. Но у дверей стоял совсем не сапожник, а некто бледный, седой и дряхлый. Поэтому мы, услыхав, что ему нужно поговорить с Дики, немедленно провели старика в отцовский кабинет, где жарко горел камин. И как только мы его туда провели, он сказал, «Не потрудитесь ли вы затворить дверь?» «Так могут вести себя грабители или убийцы», но для подобных дел он был слишком уж стар. Мы затворили дверь, и наш посетитель вытащил из кармана бумажку, которая оказалась с нашей описью. «Это вы прислали?» — спросил старик. И тогда Дикий пожав плечами, ответил. «Да». А Освальд поинтересовался. А «Как вы узнали, и кто вы?» Старик побледнел пуще прежнего и вытащил из кармана еще один кусок бумаги. Серо-зеленый, как тот, в который мы завернули фальшивую красавицу в цепях. На этом куске оказалась наклейка, которой мы не заметили. С именем и адресом Дики. Потому что именно этой бумагой была обернута крикетная бита, присланная Дики на Рождество. «Вот так и узнал», — ткнул пальцем в наклейку с адресом старик. И будьте уверены, ваши грехи вас настигнут. Да кто вы такой? Задал ему вопрос Освальд. Да никто в общем-то. Просто отец одной несчастной девчушки, которая повелась на ваш обман, на ваши подлые трюки. Вы молодой господин, по всему видать, не из простых. Но я пришел все вам высказать и выскажу, пущай даже после умру. Вот так. «Но мы не посылали это девчушке», — принялся объяснять ему Дики. «Никогда бы такого не сделали. Это было отправлено для... для...» Полагаю, он собирался сказать «для розыгрыша», но под яростным взглядом старика не посмел. «Ну, чтобы провести... проучить насильщика. он помешал мне сесть на поезд, который уже тронулся с места, и за него я не смог попасть вместе с остальными в цирк». Наконец, с трудом выдавил он из себя. Гордость, впрочем, не помешала Дике объяснить старику, как в действительности обстояло дело, и Освальд, несколько опасавшийся, что брат на такое не решится, был рад. «Но я никогда не отправил бы ничего подобного девчушке!» — заверил Дике. ха воскликнул старик. «А с чего ты взял, будто насильщик тот холостой? Девчушка-то, моя бедная, ему женой и приходится!» и ей как раз довелось открыть твою подлую посылку. Первонаперво увидала она твой обманный листок и говорит мне, «Отец, новый друг в нужде объявился. Вон сколько всяких вкусностей нам наприсылал и даже имени своего не оставил. Теперь нам его и не поблагодарить. А он, видать, знает, какая нужда у нас нынче с деньгами. Едва на еду нас скребаем да на уголь» по теперешним-то их ценам», — говорит она мне. «Вот такое и называется христианским благодеянием», — говорит она. «И я не открою из этого ничего, пока Джим не вернется домой», — говорит она. «Тогда-то и насладимся этими радостями все вместе, все трое», — говорит она. «И когда зять вернулся домой, мы и открыли все эти распрекрасные подарки». Теперь она себе глаза выплакивает и сердцем горестно надрывается. А Джим-то? Он только один раз ругнулся, и я винить его не могу, хотя сам от сквернословия воздерживаюсь. Ругнулся, значит, и спрашивает у жены, девчушки-то моей, в расстройстве горестных ее слез. Эми спрашивает. «Неужто у меня есть на свете хотя бы один такой злобный враг?» Я-то думал, у нас с тобой все только в добрых друзьях. Ну, тогда я без лишних слов беру этот листок и прямиком направляю с ним в ваш превосходный неописуемо дом выражать свое мнение. Это подлый и грязный трюк. Ни один джентльмен так не сделал бы. Вот и все. Сказал и... Она вроде бы полегчала. Доброй вам ночи, юные сэры. Он развернулся, собираясь уйти. Прохвативший Освальда чувство рассказывать вам не стану, скажу одно. Он очень надеялся, что Дики чувствуют то же самое и поведет себя соответственно. И Дики именно так и сделал, одновременно обрадовав и удивив брата своим восклицанием. «Нет, погодите минутку. Я совсем не подумал о вашей бедной девчушке. А ее младшенькому-то всего три недели от роду», — сердитым голосом сообщил старик. «Но я действительно не хотел ничего плохого, кроме как отомстить насильщику Клянусь честью!» «Он просто свой долг выполнял», — упрекнул старик. «Но я прошу у вас прощения, и у него тоже, и впрямь получилось не по-джентльменски. Мне очень и очень жаль, постараюсь загладить вину. Простите меня, пожалуйста, мне хотелось бы никогда в жизни такого не делать. Вот». Ну, Но... протянул старик. На этом мы остановимся. Может, хоть в другой раз задумаешься, кто пожнет плоды твоей мести. Дикий пожал ему руку, и Освальд тоже. А затем нам пришлось вернуться к остальным и рассказать им все без утайки. Не скажу, что нам это далось легко, хотя потом, когда пришел черед откровенного признания отцу, разговор с сестрами и младшими братьями уже не представлялся нам испытанием. «Не труднее, чем кекс съесть, запивая его лимонадом». Нам всем стало ясно, хотя первым сообразил Этануэль, как загладить вину перед Джеймсом Джонсоном, его бедной девчушкой, тестем и младенцем, которому отроду только лишь три недели. Для этого годился один единственный способ. Следовало отправить им корзину со всем тем содержимым, что значилось в описи, продиктованной чувством мести, но только содержимым настоящим. Сотруднение состояло в том, что у нас было тогда на всех лишь шесть шиллингов и семь пенсов. Пришлось поставить в известность отца, и вообще чистосердечное признание, как известно, облегчает душу. Отец, конечно, много чего нам высказал, однако человек он замечательный и никогда не ругает больше, чем требуется». В итоге он выдал нам карманные деньги на месяц вперед, которых хватило на настоящую красавицу в цепях и прочую снедь, а вином нас снабдил отец. Это были четыре бутылки Портвейна, потому что, по его мнению, Портвейн был полезнее бедной девчушки, которая всего три недели как родила, чем Ром, Херес и Игристая. Мы не решились снова отправить посылку через бюро перевозок. Во-первых, боялись, как бы ее не сочли новым розыгрышем. Во-вторых, нам захотелось самим отвезти ее в Кэбби, чтобы увидеть семейство носильщика, когда оно получит корзину. А в-третьих, мы надеялись, во всяком случае Дики надеялся, поговорить с носильщиком и его женой еще раз, уже лично, попросить у них прощения. С этой целью мы сперва обратились к нашему садовнику, чтобы уточнить рабочий распорядок Джеймса Джонса и дни, когда его наверняка можно застать дома, а потом уж поехали. Из Кэба сначала вышел один Дики. Сказал, что собирался, а затем мы внесли корзину. Старик, его дочь и носильщик были с нами ужасно милы. «Ой, святые уж угодники!» — воскликнула жена носильщика. «Я так считаю, что было, то прошло. И не случилось бы того ни в жизнь нам не получить подарок ваш этот сегодняшний замечательный. Не убивайтесь больше об этом, сэр, и огромное вам спасибо!» С тех пор... Мы с ними и подружились. Некоторое время у нас было очень мало карманных денег, и хотя идея с корзиной мести принадлежала Дике, Освальд не осуждал его и не винил в недостатке средств. Он ведь всегда справедлив, поэтому признает, что изо всех сил помогал собирать корзину. Дора тоже внесла свой вклад, хотя вроде бы и не участвовала, и в связи с этим автор не вправе увильнуть от признания, что с ее стороны это было очень порядочно. Вот и вся история о красавице в цепях и месте Ричарда. Полное его имя именно Ричард, как у отца, но мы называем его для краткости Дике.